Мы положили его на спину в пыль. «Посмотрите машину!» — еле слышно проговорил я. Сэм молча поднялся с колен и ушел. Я слышал, как затихли его шаги, потом донеслись снова. Олд открыл глаза. Я склонился над ним и взял его руку, с проснувшейся надеждой нащупывая пульс. «Джейн!» — невнятно пробормотал он. «Да». «Он не пришел». «Не пришел?» «Я приехал помочь вам». «Да», — сказал я. «Спасибо, Уолт». Его взгляд потерял осмысленность. «Боже!» — отчетливо произнес он. «Это смерть. Это в самом деле смерть». Уолт... Его рука была теплой, но неподвижной. «Проклятие!» — проговорил он. «Я хотел! Я хотел!» Голос замер, пульса не было, сердце не билось. «Конечно, все кончено!» Я осторожно опустил на землю его теплую руку и закрыл ему глаза. Тут должен был лежать я, не Уолт. В неожиданной бессильной ярости я затряс головой. «Почему олд взял у меня то, чего я хотел?» «Украл у меня смерть. Так мало значило бы, если бы на земле сейчас лежал я. Это вовсе ничего не значило бы». «Уолт?» «Он умер?» — спросил Сэм Хенгельман, приблизившись. Не глядя на него, я кивнул. «Там в машине молодой парень», — сказал Сэм, — «тоже мертвый». Я медленно поднялся. Все тело соднило, но я тоже пошел взглянуть». Голубой форт с откидным верхом, а парень в нем Мат Клайв. Машинально я посмотрел, куда врезалась машина. Она разнесла правую дверь гаража и въехала в стену. Почти все лобовое стекло было выбито. Осколки усыпали переднее сиденье. Но в одном углу, где кусок стекла еще торчал из рамы, в нем зияла дыра размером в палец. Мат лежал на руле, его руки свисали по сторонам, глаза были открыты. Над левой бровью череп оказался пробит, и осколки кости вошли внутрь. На волосахе на верхней стороне хромированной рамы, державшей лобовое стекло, виднелась кровь. Ничего не тронув, я вернулся к Уолту. — Что будем делать? — спросил Сэм. — Дайте минуту. Он молча ждал, пока я оглядывал двор. Две ярко горевшие фары еще освещали его. «Там машина Уолта. Олта. Да, он мчался, будто за ним гнался дьявол. Сразу выпрыгнул и побежал к вам. Я обернулся и посмотрел в темный гараж. «Этот парень, должно быть, все время был там, поджидал нас», — продолжал Сэм. «Он выехал и направился прямо на вас». Я не мог его остановить слишком далеко, а Уолт бежал по двору. Я кивнул. Да, Мат все время был там, ни в Лас-Вегасе, ни на дороге. Сидел в засаде и ждал. Он не обогнал нас на дороге, а другого пути к ферме нет. Значит, он вернулся раньше, чем мы выехали. Развернулся на шоссе в Лас-Вегас и через Кингмен вернулся на ферму, пока я сидел на скамейке на автобусной станции, ожидая восьми часов, чтобы позвонить Уолту. Но почему? Почему он вернулся? Он не видел, что я слежу за ним, потому что мое убежище было слишком далеко. И во всяком случае, он собирался в Лас-Вегас. Я оставил его на шоссе, когда он ехал туда. Не имеет значения, почему он вернулся. Сэм Хенгельман смотрел на Уолта и размышлял, что мы натворили и в какую ловушку попали. «Ну», — проговорил он, — «что мы теперь делаем?» Я набрал побольше воздуха и медленно выдохнул. «У вас фонарь с собой?» — спросил я. Он кивнул и принес из фургона фонарь. Я подошел к Форду и дюйм за дюймом осмотрел его. Там не было ничего такого, чтобы я не видел раньше, кроме бутылки тоже разбитой. Отколовшееся горлышко лежало на полу справа от мата вместе с мелкими осколками и полоской пролившегося виски. Я вошел в гараж и осмотрел форт спереди. Больше машина никуда не поедет. Большой фонарь ярко осветил скрытую в темноте глубину гаража. Сейчас он был пуст. Возле левой стены возвышалась гора окурков. Мат, сидя в засаде, пил и курил, и ждал он очень долго. Пулевое отверстие зияло в лобовом стекле. Самый худший вопрос так и остался без ответа. Я должен знать. Встав возле мата, я обследовал верхнюю часть его тела. Он снял кремовую куртку и надел клетчатую рубашку, в которой работал. В ней не было пулевых отверстий, и никаких садин не обнаружилось под ней. Я осторожно положил тяжелую голову на рулевое колесо и шагнул в сторону. Ни одна из пуль не задела его. Они только раскололи лобовое стекло и ослепили его. Он на фут свернул в сторону и врезался не в меня, а в стену. Его швырнуло вперед, и он ударился головой о металлический столб. Я медленно шагал туда, где Сэм стоял возле Уолта. Он весь паник от отчаяния и безнадежно взглянул на меня. а «Вы открыли борт?» — резко спросил я. «Не было времени», — покачал он головой. «Пойдите, откройте, мы забираем лошадей». «Нельзя!» — он пришел в ужас. «Должны ради Уолта, ради вас, ради Дэйва Теллера и ради меня тоже». «Что вы предлагаете? Вызвать полицию и объяснить ей, зачем мы сюда приехали?» «Мы должны вызвать полицию», — в отчаянии проговорил Сэм. «Нет, идите и опустите борт». Он нерешительно потоптался на месте, не веря своим ушам, но потом сделал, как я просил. Лошади спокойно стояли в сарае, казалось, не встревоженные ревом мотора, выстрелами и ударом машины о стену. Я отвязал ближайшего шоумена, не спеша вывел его во двор и направился к фургону. Сэм молча наблюдал, как я привязываю жеребца в одном из боксов. «Нам никогда не уехать с этим грузом». «Нет, мы уедем», — возразил я. «Если вы благополучно довезете их до Лексингтона и никогда никому не расскажете о случившемся здесь сегодня ночью, сотрите происшедшие из памяти. Когда вы вернетесь домой, я сообщу вам, что нет причины для беспокойства. И до тех пор, пока вы будете молчать, вам не о чем будет тревожиться». На его широком толстом лице ясно читался страх. «Вы перевозите двух лошадей» как само собой разумеющийся продолжал я. «Каждодневная работа — перевозить лошадей. Об остальном забудьте». Я вернулся в сарай, взял Оликса и погрузил его в фургон. Сэм все еще стоял, не шевелясь. «Послушайте», — снова начал я, — «все продумано заранее. Там, откуда я приехал, есть правило. Вы рискуете, попадайте в историю и выбираетесь из нее». На этом все кончается. Он заморгал. Мат не собирался убивать его. Вы не видели убийства. Мат направил машину в стену сам. Произошел несчастный случай. Автомобильная катастрофа. Вы, должно быть, видели их десятки. Забудьте об этой. Он не ответил, и я быстро добавил. Мы не можем ехать без воды. Наполните канистру. Сэм вздрогнул, взял канистру и медленно пошел к цистерне, которую я ему показал. Вздохнув, я проверил, хватит ли жеребцам на три дня корма. А когда Сэм вернулся, с его помощью аккуратно закрыл бесценный груз в фургоне. «У вас нет случайно каких-нибудь перчаток?» — спросил я. «Только старые хлопчатобумажные в ящике с инструментами». Он порылся среди отверток и ключей и нашел вымазанные в масле и бензине перчатки, которые будут оставлять следы, до чего бы я в них не дотронулся. Такие же наглядные следы, как и отпечатки пальцев. Я вывернул их наизнанку. Они были такими плотными, что с внутренней стороны оказались чистыми. Сэм молча наблюдал, как я надеваю их чистой стороной наружу. «Хорошо». — сказал я. — Вы развернете фургон, чтобы быть готовым к отъезду. Он очень осторожно развернулся, стараясь как можно дальше объехать Уолта. И когда он встал кабиной к Кингмену, я с такой же осторожностью подошел к машине, на которой приехал Уолт, и, касаясь ее так легко, как только возможно, подогнал поближе к двери дома, закрытой сеткой от насекомых, Там я выключил фары и мотор, поставил машину на тормоз и вернулся к фургону, чтобы поговорить с Сэмом, который сидел в кабине. «У меня осталось еще три дела», — объяснил я ему. «Я вернусь очень быстро. Почему бы вам не закрыть глаза и не вздремнуть пару минут?» «Вы шутите?» Вместо ответа я изобразил улыбку, и напряжение на его лице чуть-чуть спало. «Долго не задержусь», — пообещал я, и он кивнул, сглотнув. Я осматривал двор с фонарем Сэма. У меня автоматический пистолет, то есть отстреленные гильзы, автоматически выбрасываются после каждого выстрела. Никто не найдет вылетевшие из дула пули, но восемь блестящих металлических цилиндров, разбросанных возле тела Олта. Это что-то значит... Когда я внимательно разглядывал землю, семь гильз сразу мелькнули в луче фонаря. Я спрятал их в карман. Но восьмая упрямо оставалась невидимой. Отстрелянные гильзы вылетали в сторону от дула пистолета и лежали сбоку от тела Уолта. Но бывают случаи, когда гильза отлетает не в бок а вперед. Возможно, восьмая отлетела далеко и теперь лежит под ним. Мне не хотелось беспокоить тело, но я должен найти этот маленький металлический цилиндр. Я уже решил оставить все как есть, когда увидел гильзу. Согнутая и пыльная, наполовину расплющенная и больше не сверкающая. Она лежала там, где я стоял на коленях на пути Форда. Колесо машины вдавило ее в пыль. После этого я осмотрел землю. Шины не оставили следов на утоптанной пыльной почве, но отпечатки копыт были хорошо видны. Я взял в сарае метлу из прутьев и замел их. Теперь на очереди был гараж. Я вытащил из рамы осколок лобового стекла с многозначительным пулевым отверстием и собрал все до одного окурки, которые свидетельствовали, как долго мат сидел в засаде. Их я высыпал в мусорное ведро, возле дверей дома. Мат, уезжая, не запер дом. Я вошел посмотреть, не найду ли там официальный адрес фермы и фамилию ее владельца. Луч фонаря высветил вытертый ковер и старую мебель. В большой шкатулке на комоде я нашел все, что нужно. Пачка писем из счетов рассказала мне, что владельцам фермы в Дальней долине возле Кингмана Был Уилбур Беллмен. На обложке блокнота рядом с телефоном, черным фломастером, было крупно написано. «Девять вечером Страховой агент». Перед уходом для последней проверки я обвел фонарем запущенную бедную гостиную, и луч скользнул по фотографии в картонной рамке, стоявшей на полке. Лицо на снимке привлекло мое внимание. Что-то в нем показалось мне знакомым. Я подошел ближе и осветил его на секунду фонарем. Терпеливое, равнодушное лицо Кида улыбалось с фотографии, такое же невозмутимое, как и в тот день, когда он рассказывал мне Иолту о кобылах Оффена. На обороте снимка бесформенным, вихляющим почерком сделана надпись «Папе и маме от любящего сына». Если Оффен послал конюха отдохнуть в Майами вместе с родителями, то лояльность Кида хозяину, вне сомнений. Я почти восхищался мастерством Оффена, с каким он обставил дело. Нашел убежище для лошадей на уединенной ферме родителей и нашел в сыне преданного служащего. Теперь оставался только Уолт. С ним ничего невозможно было сделать, только попрощаться». Я встал на колени в пыль рядом с ним. Но молчаливое, застывающее тело — это уже не Уолт. Смерть наложила на него свою печать. Я снял одну из перчаток и коснулся его руки. Все еще теплый, в теплом ночном воздухе, но без упругости жизни. Не было смысла говорить ему, что я чувствую. Если его дух еще витает вокруг, Уолт узнает. Я оставил его лежать в темноте и вернулся к Сэму. Тот, не отрываясь, смотрел на меня и произнес потрясенным голосом. «Вы оставите его там?» Я кивнул и забрался на сиденье рядом с ним. «Но вы не можете!» Я снова кивнул и показал жестом, что пора включать мотор и ехать. Он рванул машину с места с таким негодованием, что жеребцов, должно быть, подбросило в боксах. Не разговаривая, мы направились в Кингмен. Я почти физически ощущал его возмущение моим поступкам. Но меня это не трогало. По сравнению с всепоглощающей невыносимой болью за человека, которого я оставил на пыльном дворе фермы, уже ничто не имело значения.